Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть шестая Возрождение Глава первая Сотни раз я зарекался не продолжать биографию. В большей степени из-за того, что кроме агрессии тяжелого осадка, несправедливости и прочей ерунды, последние сто страниц, а то и больше, текст не содержал. Прошло девять месяцев со дня, когда я поставил жирную точку в книге, но за прошедший период произошли события из ряда вон выходящие, по неожиданности своей дающие фору предыдущему десятилетию. Мне подумалось, что читателю было бы интересно, куда меня вывела кривая судьбы или прямая, именно в вопросе тех персонажей, коих упомянуто немало а букв подарено бесчисленно. Итак, на момент начала написания шестой части, сегодня 3 июня 2016 года, когда я возобновил свое книгопечатание. Что же произошло? На главную сцену, конечно, меня не взяли, ограничившись прочими желающими продвинуть своего собственного артиста, чьи имена спустя год после шоу полностью исчезли не только из эфиров, но и из памяти. Сентябрь 2015 года был похож на многие прошлые сентябри, Но общее мое состояние почему-то стало совершенно спокойным. В октябре пронеслось известие о том, что в Самару приезжает Вирджил Донати. Тот самый гениальный барабанщик, его привозил тот самый Антон, который когда-то сыграл у меня в песне «Наше лето» на бас-гитаре, наряду с Амаром Хакимом. И он заодно с ним играл тоже на на басу, организовав весь тур по России. А Антон соответствовал техническому уровню для исполнения партий в музыке Донати. В общем, идеально подходил. Понятное дело, события такого масштаба для Самары, особенно для таких фанатов Донати, как я и Стас, оно не могло остаться незамеченным. Смею напомнить, что Донати для Стаса был идолом. В свое время особенно. Человеком, определившим его будущее в музыкальном и техническом плане. И сколько бы Стас не отказывался от всего явления, со стороны всегда видно, именно благодаря Донати Стас в 2003 и 2004 годах, выиграл конкурс в Москве, на который я его пристроил. Смею напомнить. Так что присутствие на концерте здесь, в Самаре, не обсуждалось. Воодушевившись приездом мастера, я бросился играть какие-то его произведения, чего не делал уже очень много лет. Я снова начал заниматься на клавишных, как не занимался с 2008 -го года. Признаться, техника моя была сильно запущена, а что-то уже изменилось до неузнаваемости. Определенным стимулом послужил такой момент. Антон выложил в сеть ноты одного из самых сложных треков в донате. В комментариях в беседе он с кем-то там пошутил, что вряд ли кто-то сможет выучить такое даже за год. Мне это не особо понравилось. И тогда я скачал ноты и принялся учить. Мой уровень, конечно, был в плачевном состоянии. За сутки я ничего не выучил. Но через три дня все-таки смог добиться результатов и сразу снял видео, где играю басовую партию Антона но на клавиш Видео сразу выложил в сеть, подписав, мол, год не понадобился, встретимся на концерте. Далее состоялся сам концерт. Я туда отправился со всей семьей. Конечно, встреча со Стасом мне была совершенно не нужна. Чисто технически ничего хорошего она не несла, но так как-то повелось. Стас пришел, окруженный подопечными, ну, мы перекинулись пару слов, и каждый по своим интересам разошелся до начала концерта. Не буду описывать всю мощь, Изопредельное мастерство Вирджила, чье выступление пробудило во мне нечто большее, чем ну, просто восхищение и желание вновь играть с удвоенной силой. Также меня убил наповал гитарист Андре. Это был действительно мега супер крутой гитарист, сочетающий в себе не только потрясающую технику, но и всю суть музыки, плюс совершенно безупречное плавание в ритме, которую Донати, как известно, трудно постигаемое. Но фишка была, конечно, вовсе не в концерте. Я запланировал мероприятие гораздо крупнее. Провести день рождения Virgil Донати лично с Donati. И случилось оно через пару дней в Москве. «Как?» — спросите вы, а я вам расскажу. Из-за того, что тур Donati носил характер на грани финансового краха, ибо музыка сложная, любителей мало, а доллар имел высокий курс, то организатор тура в лице Антона пытался найти разные способы хоть как-то отбить вложенные деньги. Один из таких способов было так называемое барбекю-пати. Между концертами Донати сделал в отдельный день выезд за город, в съемный дом с шашлыками, пивом и заодно мастер-классом. Суть в том, что количество мест было очень ограничено, всего 10 человек. Для желающих лично посидеть сутки с Донати рядом, вместе поесть, по возможности поговорить, послушать в метре от него, как он барабанит, в общем, это был вынос мозга от счастья, но для настоящих фанатов. Когда я случайно наткнулся на это объявление в кулуарах соцсетей, я, конечно, тут же написал организатору мероприятия, но места уже не было. Я даже расстроился. Не потому, что само по себе событие могло иметь результат для меня, и не потому, что сама мысль, что я лично с Донати буду рядом много часов, а потому, что было в этом что-то настоящее такое для меня и правильное. Я будто бы был на своем месте с правильными для меня людьми. Наконец-то. Вот для чего. Не с теми, кто опускает меня. Кто опускает мои способности Кто меня травит, ненавидит Подставляет, зажимает, принижает, скрывает от других Не пропускает, завидует, обесценивает А с теми, кто действительно общается на одном языке, на одном уровне И имя этому уровню – музыка Причем музыка на высоком уровне, который не нужно пояснять Незачем И тут случилось чудо И через пару дней мне сообщили, что одно место случайно освободилось Конечно, я был рад Оплатил участие, купил билет до Москвы и после концерта Донати в Самаре вылетел в столицу. На мастер-классе Донати играл, рассказывал, тут же снимали видео, я попал в историю. А потом были сами шашлыки, собственные его день рождения, который совпал с днем барбекю. Кто-то подарил ему бронзовые барабанные палочки, кто-то картину, и еще был большой торт, совершенно неприятно синего цвета, который Донати есть отказался. Он и вообще оказался очень таким боязливым в отношении своего здоровья, вроде того, как отказ здороваться за руку или, не дай бог, отпить из чужого стакана. В общей сложности было 14 человек вместе с владельцами дома. Дом оказался еще и студией, записи. Из 14 человек только 4 говорили по-английски, среди которых был я. Когда было выпито изрядное количество пива и истые фанаты убежали играть на барабанах Великого Донати, сам мастер незаметно ускользнул на второй этаж Где располагалась кухня Вместе с ним ушел гитарист Андре Который, напротив, оказался очень общительным и веселым парнем Сначала на лестнице я зажал именно его Говорил с ним о том, как он здорово играет Что я в культурном шоке Он меня благодарил, смеялся Мы фотографировались, обнимались Короче, парень из Латинской Америки Что тут сказать? Менталитет В результате спокойно договорились о возможной совместной записи Мне нужно было только сообщить ему, когда, где и как. Тут вопросов не было. Андре – очень ценный контакт, потрясающий гитарист и музыкант, которому также не нужно говорить ни единого слова, он понимает все с полоборота. На кухне совершенно случайно, кроме меня, Андре и Вирджила, никого не было минут 15. Те 15 минут я использовал максимально, преодолев барьер легкого смятения и начав разговор с Донати на разные темы, типа музыка, спорт, жизнь, его детство – Что-то еще? Стоит отметить, что к записи со мной он был готов не меньше. То есть складывалась такая картина. Вот стою я. 12 лет назад мечтающий делать музыку, похожую на музыку Донати. Но понимающий невозможность осуществления такой задачи ввиду разных причин. И тут бам, и Донати готов играть со мной. Да еще и мое творчество. Плюс Андре. Удивительная жизнь. Поездка на день рождения Вирджила Донати была прекрасна. Когда я вернулся домой... Том мгновенно объявился Стас. Вроде невзначай, спрашивающий, «Ну, как там, Донати?» Я сообщил ему о возможной будущей совместной работе, на что Стас заявил, что «Ну, хорошо, наконец-то у Донати будет хотя бы более мелодическое творчество». Благодаря мне. А то, мол, слушать невозможно уже. Долго мы не говорили, ибо смысла обсуждать бредовые высказывания я не видел. Стас сделал вид, что ему категорически безразлично то, что у меня, и насколько далеко идут мысли. Америка его, мол, не удивишь. Ноябрь 2015-го ознаменовался у меня тем, что я участвовал в немыслимом количестве разных конкурсов музыкального направления, литературного и сценарного. Причем по всему миру. В общей сложности я участвовал в 23 конкурсах. Понятное дело, что музыка преобладала в них, но и остального хватало. Результаты конкурсов растянулись надолго вперед. Какие-то пришлось ждать более полугода, а что-то на момент написания этой части было еще неизвестно. В музыке я соревновался в основном на английском языке и преимущественно в Штатах. Но ни один конкурс, конечно, не удалось зацепить, толком. Зато в Англии, в Лондоне в частности, я сумел попасть в полуфинал с песней «I'm the Light», именно как автор и композитор, что принесло неописуемую радость в мое измученное сердце и вновь многое подтверждало и опровергало для недоброжелателей. Также я прошел в полуфинал еще в Австралии с песней «How do you feel», постепенно набирая обороты уверенности в душе. По литературным конкурсам меня тупо сливали везде, хотя работы были разными и интересными, на мой взгляд. Чего только стоил конкурс на лучший художественный перевод стихотворения американской поэтессы Сильвии Плат! Вот что у меня получилось. Текст, понятно, изначально был на английском. Сильвия Плат. Зимний пейзаж с грачами Перевод Касьянов Олег Сквозь жернова судьбы бежит бушующим потоком Вода, ныряя с головой беспечно в темный пруд Где меж абсурда и тоски, качаясь одиноко Прекрасный лебедь, будто снег И разум придадут попытки тщетно поймать то отражение Присядет на болотный мох багровое светило Суровый одноглазый взор Язвительно горяч Что жизни продолжение даст И без того унылый Но оперившись в мыслях мрак Ступая словно грач нависнет долгой зимней ночью Сожалением Тростник во льду запечатлен Оставив память следа Как образ твой в моих глазах Не суждено забыть Заиндивев окно души не будет Вновь согрета Но стоит ли пытать судьбу И сердце растопить «Кому притит гнетущий мир, где хочется грустить?» Другой конкурс был на короткий рассказ в духе о Генри «Дары волхвов», где нужно было создать сюжет с неожиданным концом, но при этом затрагивающий проблемы, понятные каждому. Конечно же, я написал рассказ, который потом спустя шесть лет был издан в виде аудиокниги. Он назывался «Желтый конверт». В этой книге нет смысла приводить его полное содержание. На сюжет этого же рассказа, но уже в другом конкурсе, я написал сценарий, но только на английском языке, ибо конкурс был голливудским. Изменил только некоторые детали, добавив чуть больше фантастики в конце. Сценарий на английском по всем правилам оформления я писал впервые, предварительно, конечно, изучив мировые стандарты. Отступы, шрифт, расположение, конкретные ремарки. Работа была не из легких, я вам скажу. Сценарий вышел у меня на 8 листов. Там меня похвалили на этом конкурсе, но слили, предложив попробовать в следующем году, как обычно. Этот англоязычный сценарий в дальнейшем я перевел обратно на русский язык со всеми правилами сценарного искусства уже здесь, в России. Хотя правила совпадают, так как именно Голливуд задает стандарты в мире кино. Но есть нюанс. Работал я тоже долго, потому что сценарий – это вам не рассказ. В итоге 9 листов, но уже русского текста. Результат работы неизвестен мне до сих пор. Самым трудоемким процессом оказалось написание сценария для пилотной серии на 50 минут нового сериала. Конкурс запустила компания «Амедиа», которая является основным производителем сериалов и фильмов на территории России. Они, конечно, искали новые идеи, а по факту получали тонны готовых сценариев, отказывались сценаристам, а сами были не прочь использовать текст, изменив имена и детали. Ну, это стандартная схема, я знал эту схему с самого начала, но... Мне нельзя было сидеть без дела, я должен был что-то делать, и отказываться от того, что я умею, было глупо. А сценарии я писать умею. Помимо самого пилотного сценария, нужно было создать еще презентацию самой идеи сериала, то есть для прохождения питчинга, который подразумевал много серий в случае успеха, ведь компания искала целый проект и полный сценарий. Из всех идей, которые у меня были на тот момент, я выбрал именно эту автобиографию. По моему мнению, данный материал был настоящим эксклюзивом. Таких историй до сих пор не было в шоу-бизнесе. Но вы знаете, обычно все истории по стандарту, они успешные в конце. Да. И преодоление трудности человеком на пике славы. Тоже да. Но так, чтобы вот 20 лет у человека ничего не получалось, а он продолжал пытаться, да при этом еще являлся не последним человеком в мире искусства, уж извините меня, и создание музыки, такого никогда не было. Таких сценариев нет. Я не слышал лично, поэтому и решил предложить. Презентацию я сделал, и в случае прохождения питчинга, то есть отбора сценариев, должен был бы лично выступать перед продюсерами в Москве, пытаясь убедить их еще раз в течение четырех минут. Сама пилотная серия на 50 минут составляла 50 страниц сценарного текста, что по закону жанра было верным, ибо одна минута времени на экране, по американским правилам, это одна страница формата А4 сценарного текста. Писал я серию, конечно, долго. В основном из-за понимания трудоемкости работы в сочетании с мизерным процентом успешного результата. Заняло что-то около месяца с большими перерывами между моей основной жизнью и другими событиями. Пилотная серия прошла в полуфинал конкурса, тем не менее. Но дальше этого меня опять слили. В общем, ситуация складывалась так, что я начал потихоньку проходить хоть в какие-то этапы. И если раньше меня даже до первого шага не допускали, то сейчас я топтался уже недалеко и... От участия в финале Тем не менее, работу слили Или взяли на рассмотрение себе, я не знаю И я вновь проделал работу впустую Исключение составляет лишь опыт Который я приобрел в этой области Вот краткий список Самых выдающихся конкурсов За полугодовой период С моим участием UK Songwriting Contest 2015 Лондон Полуфинал, Longlist UC Vision Song Contest 2015 Австралия полуфинал лонглист List, Jamieson Shot 2016, полуфинал Mid-Atlantic Song Contest, Соединенные Штаты 2016, полуфинал USA Songwriting Competition, Соединенные Штаты 2015, полуфинал. В том же ноябре 2015 года был еще один конкурс, на который стоит обратить внимание. Его проводило Российское военно Историческое Общество, чьей задачей была пропаганда патриотизма в стране через героев войны, выдающихся людей прошлого, генералов, маршалов, видных деятелей и прочих фигур. Патриотизм пробуждался просто. Объявлялся конкурс на лучшую песню, на заданную тему или литературную работу с большим гонораром. В данном случае хочу рассказать о конкурсе «Маршал Великой Победы», где конкретно имелся в виду маршал Георгий Константинович Жуков. Сумма приза за этот конкурс составляла 300 тысяч рублей. Не буду врать. В деньгах я нуждался. А такая приличная сумма имела большое значение для меня. Конечно, суть, схему, структуру событий я понимал. И понимал, что бабло уже распилили и раздали своим. Или опять же, возьмут мой материал и сделают что-то по-другому. Или под другим именем. Но тетя Надя умирала последней. И особенно в моем случае. Чем черт не шутит то Поклонником маршала Жукова я не был. Скажу сразу. Ну и бочку на него, как многие граждане, я не катил оценивать действия маршала могут лишь те, кто действительно занимает схожие позиции, причем в определенный период. Мнение со стороны тут ни к чему, все познается в сравнении. Поэтому без всякого суждения и даже с большей симпатией я приступил к сочинению песни. Была поставлена жесткая задача, где требовалось упомянуть конкретные события его жизни, ну и вообще, песня должна была быть гимном Жукову. Есть такое понятие в музыкальном шоу-бизнесе. То, что пишется мгновенно, определенно является хитом впоследствии. А то, что долго, обычно надумано и недолговечно. Так вот, песню я написал за пару часов вместе с текстом. А пока напевал в процессе сочинения. Неоднократно сам подавлял в себе подкатывающий ком в горле. Нет, это было не из-за Жукова. Я выстроил песню таким образом, что она стала настоящим гимном русскому солдату времен Великой Отечественной войны. Я обобщил тему, создал такой собирательный образ, и, несмотря на слова в припеве, которые адресовались конкретно Жукову, песня была совсем не о нем, а о солдате. Каждый нормальный человек увидел бы в той песне что-то свое, связанное именно с погибшими на войне. Потому и ком подкатывал. Подытожу, песня получилась прекрасной для своего стиля и поставленной задачи. На следующий день я записал ее дома, вокалы клавишные, Свел, напечатал ноты, как требовалось Оформил кучу бумаг и отправил фирменной почтой В Российское военное историческое общество Патриотов оказалось немного на конкурсе Всего 54 человека Видимо, не потому, что патриотов было мало А просто потому, что писать песни, даже плохие песни Это очень трудновыполнимая задача Кто знает, тот поймет Смущало одно Председателем жюри был Иосиф Кобзон Стоит ли говорить, что он считал себя человеком, который лучше всего понимает, что такое военно-патриотическая песня? Думаю, не стоит. Но при этом песня «Маршал Жуков» была написана исключительно под него. И я надеялся, что она ему понравится именно как исполнителю. Вместо этого ему не понравилось, как пою я, помимо самой песни. Понятно сие стало благодаря результатам. Из 54 человек в полуфинал брали 27 То есть целую половину И я в эту половину, но ну, надо же, не попал Что даже без прослушивания песен других претендентов Было очевидно Меня тупо слили Спустя месяц я сумел послушать многих участников Из прошедших финал И могу сказать, что я не ошибся В предыдущем предложении Песни участников были настолько никакими Настолько любительскими Настолько бредовыми и дешевыми Что мое подозрение переставало быть подозрением в ту же секунду. А спустя неделю выяснилось, что приз получил известный композитор, автор военных песен и вальсов, покоривших сердца миллионов россиян еще в советское время. Звали его Игорь. Он был старым товарищем, буквально, и другом Кобзона. Насколько я понимаю, денежный приз был получен еще до конкурса. Я могу ошибаться. Что сказать о моей песне? Тот, кто слышал ее, как правило, уливался горючими слезами, И не мог успокоиться Одним из них был, кстати, мой друг В прошлом панк, рокер И металлист по жизни Лёха, но об этом чуть позже Я же сделал видео На песню, которая называлась Песня о настоящем полководце Видео состояло из хроник военных лет Скачанных с канала YouTube И собрал приличное количество просмотров Потому что выложил трек, конечно же К 9 мая Есть ещё нюанс За день до 9 мая Моя песня вдруг исчезла из поисковиков YouTube, хотя находилась на первой странице по запросам «Песни о войне», песня о солдате» и «Песни Победы». И появилось лишь 11 числа. Может, это совпадение. Что же касается Лехи и его слез по поводу песни, их было немного, но они были, то произошло это так. Наступил декабрь 2015 года. И в один из дней, с одной стороны, внезапно, а с другой стороны, вполне объяснимо, Проснувшись с утра, я понял, что больше окончательно не держу зла на всех тех людей, о которых множественно повествуется в этой печальной повести. То есть речь идет вообще обо всех – врагах, друзьях, приятелях, нужно подчеркнуть. Конечно, это было естественным продолжением моих решений, идущих с лета 2015 года. Это было естественно. Но в данном вопросе хотелось бы остановиться на Краеугольных камнях моих мучений и переживаний Это, конечно, на Лёхе и Стасе Чтобы читатель не подумал заранее, спешу особо отметить Что фраза «не держу зла» — это не что-то обобщенное И подброшенное в воздух Предположим, что у вас есть некий максимум Некий лимит того состояния, при котором вы не держите зла на кого-либо То есть, ну вот совсем-совсем, по-честному Больше не держите зла Представили себе такое? А теперь умножьте этот самый лимит на тысячу и примерно получите то самое чувство, которое пробудило меня тем самым декабрьским утром. Забегая вперед, скажу, что в момент написания этих строк на календаре был июнь 2016 года, зла я все так же не ощущаю, что значит, что я не вру, понимаете? Полное миротворение и покоя в отношении прошлого беспокойства. Иначе трудно описать. Вернемся к декабрю 2015 В тот день ощущение было новым, скорее незнакомым. Тяжелый, гнетущий груз свалился с моих плеч окончательно. Полностью ушли внутренние слезы, темные думы, черные мысли, внутренние крики, вопли безнадежности, желания мести, жажды крови, требования справедливости, стыд, поражение, сомнения, вечное завывание вот этой вот совести. Ничего не было, след простыл. Кто-то скажет, не очень умный. «Ну, наконец-то, Олег, ты перестал жить прошлым. прошлом». Мне так сто раз говорили. Или кто-то очень мудрый скажет. «Ты молодец, Олег. Ты смог победить зло. Ты победил себя. Ты справился». Но очевидно одно. Со дня расставания со Стасом прошло ровно тысячи дней. А со дня расставания с Лехой ровно две тысячи дней. И не было среди этих удивительно долгих и мучительных суток ни одного дня, ни единого. Когда бы я не вспомнил о них не подумал о том, что они сделали мне, что было сказано мне, как было сказано, и о том, что я ничего не сделал им взамен. Ничего. Чем они в ответ похвастаться не могут. Но в тот день тема подошла к финалу. Не было желания больше выяснять и думать о старом. Поднявшись с кровати, я почувствовал непреодолимое желание написать им большие пояснительные письма, так сказать, любви, где кроме любви к ним. Ничего не было. Искренняя чистая любовь без примеси злобного умысла и собственного уговаривания в слепом счастье. И я написал. Сначала Лехе написал, а потом Стасу. Письмо Лехе было больше, конечно, ибо общения не было более шести лет вообще никакого. Хотя про себя я, конечно, с ним постоянно разговаривал. Там, глубоко внутри, я кричал, плакал, ненавидел, смеялся, шутил, объяснял, снова ненавидел и кричал. И словно и не было тех шести лет, но вслух я ни разу ничего так и не произнес. А сказать хотелось, конечно, многое. И я сказал, попутно напоминая ему о разных событиях нашей длинной совместной счастливой жизни. Леха, конечно, обалдел сначала. Сказал, что всплакнул, долго отвечал понемногу в течение суток. Медленно набирал текст в соцсетях. В общем, это был прежний Леха, который правда стал говорить о себе еще больше обычного, чем раньше в мое время. Я бы даже сказал, что он стал зациклен на своей сущности окончательно, чем когда-то при мне. Оно и понятно вроде. Ведь его позиционирование себя сводилось к каким-то там победам над тяжелой судьбой, где он смог, он справился, он вырвался, он выиграл. Но читатель-то понимает, что этот выигрыш был иллюзией. Ибо изначально Леха не был жертвой. Он просто придумал быть ей». Вся его жизнь с 1996 года, как бы это ни выглядело, представляла собой блюдечко с голубой каемочкой, учитывая, что он для этого делал сам, где он катался как сыр в масле и получал то, что обычно на его месте кто-то другой не получал никогда. И длилось сие до 2010 года, да и прервалось ненадолго, лишь на полгода, чтобы вновь продолжить другое, но все же мягкое движение. Потому его долгие ответы мне больше напоминали разговор самим собой, без особого интереса к моей персоне. Хотя кое-что штучное я все-таки ему поведал. Но для него это было ни о чем. В Амаров Хакимов и прочие мои звездные истории на ТВ и радио он не особо верил, видимо. Вплоть до того, что этого не существует. Больше в этой степени. То есть как будто бы нет и все. Как будто это не со мной. В наших отношениях он плотно застрял в 2006 году, как минимум. И мозги его к 2015 году атрофировались в некую третью сторону, доселе мне неведомую. Леха был теперь совсем другим человеком. Он был более деревенским, что ли, с какой-то странной самооценкой. Она была выше, чем 20 лет назад, но с какими-то местечковыми интересами, с полным отсутствием прошлого звездного налета своего, и особенно с нулевыми рок-идеалами, за которыми я когда-то шел, открыв рот. Где был тот человек, который совершил революцию в сознании моего подросткового возраста через свободу действий и высказываний в социуме? Я не знаю. Где был тот, кто заставлял меня смеяться до потери пульса? Неизвестно. Это был старый, недалекий, несмешной, боязливый старик, прилично выпивающий ежедневно и не помнящий о многом. Как я об этом узнал? Очень просто. Ровно через день после моего письма любви... У Лёхи в коллективе случился казус. Аккордеонист и директор группы Миша внезапно решил покинуть ансамбль для поиска лучшей жизни в другом городе, поставив под угрозу по факту судьбу Лёхи, которую тот с таким трудом создавал последние пять лет. Лёха и Миша были основателями кавер-группы «Большие люди», то есть самой, которую я так удачно травил двумя годами ранее за очередную Лёхину глупость повторно начать записывать песни с альбома «Догма» и... Регистрировать авторские права на них В составе этой группы Леха имел постоянное место работы Во многих ресторанах Самары И особенно в самом большом пивном ресторане Имевшем посадку до тысячи мест Превращая любое свое выступление в огромный концерт Сей ресторан был сетевым То есть имел еще другие восемь точек по России Там платили очень неплохо Учитывая нашу старую ресторанную тему Теперь это был не просто ресторан, это была настоящая концертная площадка с фирменным звуком, светом, сценой, продажей билетов и высоким гонораром. Попасть туда считалось ну, чем-то очень серьезным, не могу сказать немыслимым, но именно большие люди смогли зацепиться там надолго, чего не смогли сделать другие коллективы в городе. Вплоть до того, что только больших людей приглашали работать в этот ресторан в другие города. Называлось это гастролем. Ресторан оплачивал переезд всей группы, в другой город сроком от двух до четырех недель. Плюс ежедневное питание там же, плюс сам гонорар за выступление. И проживание. Проживание происходило в арендованной рестораном квартире, которая имела до пяти комнат с отличным ремонтом. И такая вот карусель между восьми городами происходила постоянно на протяжении года. Кавер-группа «Большие люди» каждый месяц ездила в какой-нибудь город, в очередную точку пивного ресторана, иногда играя в самой Самаре. И до моего появления в вакханалия длилась три года. Участники больших людей сильно разжирели за этот период, в прямом и в переносном смысле, потому что деньги текли рекой в карманы, пиво, вода и коньяк, в рот в перемешку с дорогими блюдами. Для Лёхи это была совсем другая жизнь и другие деньги. Но более всего его отличала теперь еще одна черта. Он был сам по себе. И только он сам решал, как быть, сколько платить, сколько пить, сколько покупать. Не было никаких Олегов, он был один который сам все это создал. Хотя мы об этом, конечно, поговорим позже. Мы же понимаем, что жизнь немножечко другая. Кстати, наличие денег открыло для меня в Лехе новый элемент, о котором я раньше не догадывался. Его природная жадность. Видите ли, деньги у него были и раньше, еще в те далекие времена, в двухтысячных годах, когда мы все работали в ресторанах каждый день. Но Леха тогда не мог этого оценить, потому что всю свою сумму всегда зачем-то отдавал семье. Питался и жил он тогда у меня, так что денег у него как бы не было, они были ему не особо нужны. Ну, не знаю, кто так считал. И поэтому его жадность, она не могла проявиться ранее никак. И то, что я лицезрел теперь, поначалу меня вызывало, конечно, отвращение. Но так как я был полон умиротворения и покоя к декабрю 2015 года, то по большому счету мне было начихать, насколько он жадный. Меня-то это не касалось. Я и вообще не думал, что мое письмо к чему-то приведет. А то, к чему привело, не являлось чем-то уникальным и жизненно важным. Оно просто было. И было это нормально. Так вот, Миша, их клавишник, и директор, решил уйти. И вся вот эта буйная машина, производящая сказочные богатства, должна была прекратить свое существование для Лёй. Все, что выстраивалось долгие годы, сейчас могло закончиться. И, как ни банально, понадобился клавишник. Потому что через пару недель группу «Большие люди» ждали в другом городе, в пивном ресторане. «Ну, вроде что такого? Клавишников нет, что ли? В чем проблема?» – спросите вы. А я вам отвечу, что в этом-то как раз и проблема. Группа «Большие люди», в отличие от многих других кавер-групп, не играла с плейбэком. Она играла чисто живьем. То есть группа была полностью живая, и плейбэк не мог заменить отсутствующего участника. Просто потому, что плейбэка не было. Нужен был живой человек. «Ну так и что?» Снова спросите вы, возьмите живого Но тут возникал другой вопрос Во-первых, оказалось, что реально играющих клавишников совсем немного в природе А в Самаре и того меньше Потом из того, что есть, не каждый потянет выучить за три недели огромнейшую программу Под огромнейшей программой или репертуаром подразумевалось ровно 120 песен Зачем так много? Обычно так много не играют А нет, большие люди играли Дело в том, что при ежедневной работе в пивном ресторане необходимо было играть чистого времени два часа в день. Учитывая, что этот ресторан был в первую очередь не настолько пивным, насколько танцевальным, означало, что требовался именно танцевальная музыка. Танцевальные песни, значит, очень быстрые. Очень. Это потому, что в нынешний век темп песен сильно ускорился, темп жизни ускорился. И если раньше песня была по скорости условно 120 единиц, то сейчас... Большие люди играли ее на 130-135 единиц Суть песни от этого полностью теряется Потому что не просто же так оригинал был в темпе 120 Но для танцующих это был в самый раз Что означает, когда темп песни поднялся на 15 единиц Это означает, что если раньше песня длилась 3 минуты То теперь она заканчивалась за 2 Если раньше в ресторане за полчаса с перерывами мы играли всего 6 песен То теперь за это же время приходилось играть 9 песен минимум Теперь вспоминаем, что надо играть чистого времени 2 часа в день И прибавляем к этому небольшое разнообразие репертуара Что мы получаем? 120 песен необходимо знать для работы в пивном ресторане каждый день И даже тут можно спросить Ну ладно, 120, ну для профессионала Это ведь реально выучить Но тут дело вступает еще один нюанс Чисто от группы «Большие люди» По мнению Лёхи, их уникальность для пивного ресторана заключалась в том, что группа пела не просто песни, а так называемые «миксы», или, как сейчас модно называть их, «мэшапы». «Миксы», идеи создания которых Лёха приписал себе, хотя так делают и другие кавер-группы, это смешивание двух, а то и трёх известных хитов в одну песню со сходными темпами. Ну, например, куплет из русской песни, а вместо родного припева звучит припев из какой-нибудь англоязычной песни, тоже очень известной. А потом звучит ее же куплет, а припев уже от русской песни, вот такая вот чехарда. Например, вы слышите куплет Юрия Антонова из песни «Летящей походкой», а вместо припева звучит «Челентано», «Аморе, аморе». Что это означало для нового клавишника? Это означало бесконечное количество сольных партий из разных песен, ведь клавишник, в первую очередь, это сольный инструмент, играющий узнаваемые темы в начале и в конце песен. Внутри микса могло быть не только две смешанные песни, но и добавлялась какая-нибудь третья песня, где игралась только сольная часть, без слов. Другими словами, вместо 120 песен новому участнику надо было запомнить по факту. Все 150, а то и больше. Но самое сложное было запомнить, откуда какая песня и какая последовательность. Что зачем? Ведь большие люди играли одинаково точно, никаких импровизаций или отклонений. Забыл, пропустил, остановился и все. Лажа на весь зал и позор. Особенно, когда ты солист, а все слушают твою тему конкретно. Кто-то скажет, ну, возьми и запиши все на ноты. А вы представляете себе объем работы? И не забудьте, что сначала надо снять все песни на слух, выучить оригинальные партии, затем перенести их в другие тональности. Большие люди, конечно же, пели в своих тональностях. И нередко со своими выдуманными аккордами. И только потом Учить уже смешанные варианты. Хватит ли вам на все про все три недели и 150 треков? Я очень сомневаюсь. И именно так же засомневались все имеющиеся клавишники города Самара. И все они отказали группе «Большие люди». Потому, скрепя сердцем, а это было именно так, и не надеясь на удачу, Леха обратился ко мне с предложением побыть клавишником группы «Большие люди» ну хотя бы несколько недель, хотя бы на текущей гастроли. Кроме того, Миша не собирался уходить окончательно, у него был какой-то там испытательный срок на три месяца. А моя кандидатура с технической точки зрения была очень удобна. Для меня же все это выглядело совсем не очень. Была и другая сторона вопроса для больших людей. Наши прошлые инциденты, конкретно с этой группой. Когда, послушав в сети очередной шедевр от группы, я написал тогда разрушающее и, я бы даже сказал, высмеивающее письмо на странице в их сообществе. Мол, как такое дерьмо можно было записать и как не стыдно воровать чужую музыку. Леха тогда сочинил очень неслабый плагиат. Я понимал, что тот случай не прошел бесследно для членов группы, а особенно это хорошо понимал лёх Я был уверен, что никто из больших людей меня не хотел, даже когда не было других клавишников. Но, видимо, работа не спрашивала и выхода не было. Что я говорить о самом Лехе, который ожидал от меня расправы за прошлые грехи. Он, как никто другой, понимал, кто он, как он стал тем, кем он стал, что он мне сделал, какими были мои прошлые шесть лет, насколько я физически силен, насколько я агрессивен. Он понимал все, но... клавишника не было, а значит, не было будущей работы, а работа — это все, что заботило Леху. Ведь главное, что беспокоило больше других проблем — Это он сам и его нынешний комфорт. Можно еще поговорить о гложущей совести, учитывая факт, сколько он заработал за последние три года. Это исчисляется миллионами, на самом деле. И как он шесть лет назад клялся помогать мне и платить при первой же возможности каждый месяц, если читатель помнит сей пункт. И перефразировав фрагмент из детской повести Успенского, «Крокодил Гена и его друзья», можно добавить, не помог он ему ни пятью тысячами, не двумя тысячами, не даже ста рублями, особенно когда рубли стали исчисляться сотнями тысяч. Я ничего не требую, я просто реагирую на слова людей, сказанные самими этими людьми. Я вас за язык не тянул никогда. Чем больше становилось денег у Лёхи, тем меньше он жаждал расставаться с ними. А тут как назло клавишник нужен, причём я. А значит надо как-то смотреть мне в глаза, ну потому что, потому что. «Сколько было сделано?» «Сказано, проклятое и послано, но ты все равно приходишь ко мне за помощью после всего». «Да-да, уважаемый читатель, за помощью ко мне. Честно скажу, конечно, у меня была возможность отказаться. Как уж там дальше сложились бы обстоятельства с группой, я не знаю. Как бы они решали этот вопрос, непонятно. Ну, наверное, как-то бы решили. Но это предложение было сделано мне именно в момент умиротворения и любви». И отказ, с моей стороны, являлся бы продолжением какой-то кармической наработки, а значит, и не было никакого умиротворения любви. А они ведь были. Поэтому, поколебавшись несколько часов, причем по причине только внутреннего личностного противоречия, связанного с кабаками и ресторанами, я же зарекся с 2004 года не играть в ресторане, ибо ресторан означал самое дно для меня после всех альбомов и ТВ. Я согласился. Как потом признавался мне Лех, он боялся, что я притворился будто хорошим и добрым, а при возможности планировал убить его. Чисто по-человечески, наверное, было чего бояться».